Глава 4. Качество жизни. Не бойся будущего и относись с почтением к прошлому. Неудачи дают повод начать всё снова и действовать умнее. Генри Форд. После того, как вы рассказали ребёнку о том, какие виды дохода бывают, и к каким нужно стремиться, можно перейти к теме о качестве жизни. Пришло время объяснить ему ключевую вещь, отношениях к которой поможет определиться с дальнейшей жизнью. Скажите ребенку, если человек решает кормить себя и свою семью физическим трудом, он всю жизнь будет зависимым. Зависимым от чего? От своей нужды. Зависимым от кого? От работодателя. Все решения, касающиеся его жизни, будет принимать не он сам, а деньги. Деньги будут решать, в какой ему магазин идти, в каком кафе обедать, какой подарок дарить ребёнку, какое образование ему дать. Зависит от денег, которые тебе платят за твой труд, означает полностью отдать себя во власть обстоятельств. Надо объяснить, что люди делятся на несколько категорий. Первая категория зависимые люди, занимающиеся физическим трудом. К ним относятся чернорабочие, грузчики, строители, То есть все те, кто выполняет черную работу. Разгрузил вагон, получил деньги. Ничего не делаешь, денег нет. Обязательно надо показать ребенку, как в реальности выглядит тяжелый физический труд. Например, работа грузчика. Помню, какой прекрасный был результат, когда я показал своему племяннику, как люди работают на улице, дороги ремонтируют, трубы прокладывают, улицы подметают. Когда дети видят, как рабочие трудятся на лютом холоде, они лучше понимают наше объяснение. Визуальный образ намного легче запоминается. Я сказал племяннику: "Это зависимые люди. Работа есть, значит и деньги есть. Работы нет, денег тоже нет. Если ты не будешь учиться, такая жизнь ожидает и тебя". Племянник тут же меня спросил: "Дядя, почему они не выбрали другую жизнь?" Почему они не нашли другую работу? Может быть, им нравится это? Я объяснил, что работа им вряд ли нравится, но выбор у них небольшой. Такие люди всегда нужны в обществе. Они выполняют физическую работу и нередко теряют её, когда снижается спрос на неквалифицированный труд или подводит здоровье. Существует вторая категория люди, получившие диплом о высшем образовании. Они считают себя образованными, но на самом деле это не всегда так. Эти люди отличаются от людей первой категории. Они поняли, что не хотят тратить всю свою жизнь на тяжёлую физическую работу. Они отказались от физического труда и решили, что намного лучше зарабатывать знаниями. Они идут в вузы, учатся и получают образование. Учёба заняла у них 5-6 лет. Они закончили её и продолжили жить обычной жизнью. Первые работают на улице или в поле, а вторые в офисе. У первых работа грязная и пыльная, а у вторых чистая и комфортная. Первые пропахли потом, а вторые благоухают хорошей парфюмерией только потому, что выбрали обучение. Они получили знания, и у них появилась возможность жить иначе. У ребёнка надо спросить: "Как ты думаешь, Если эти люди получили знания и улучшили качество своей жизни, можем ли мы сделать то же самое? Мы ни в коем случае не критикуем людей, занимающихся физическим трудом. Мы показываем разницу, а дальше пусть человек думает сам. Надо объяснить, что образованные люди улучшили качество своей жизни, улучшили благодаря тому, что потратили время на приобретение знаний, навыков и умений. Однако нужно помнить, образованный человек не тот, кто имеет диплом, а тот, кто способен решать проблемы и задачи, непосильные для необразованного. Грамотный человек в нашем понимании не тот, кто пишет без ошибок, а тот, кто способен наладить систему, которая сможет работать без него. Поэтому называть человека, окончившего вуз, образованным неправильно. Диплом формальность. По-настоящему образованные люди отличаются от других тем, что умеют решать сложные задачи, а это дано далеко не всем. Также важно сделать акцент на необходимости продолжать образование после окончания вуза. Чаще приводите своим детям примеры из жизни успешных людей. Говорите им: ты сможешь. Я очень благодарен своим наставникам на моё воспитание. оказали большое влияние учителя в средней школе. Одним из них был преподаватель литературы. Я часто бывал в библиотеке, и когда брал книги, учитель говорил мне: "Когда-нибудь ты станешь большим учёным". Такие слова очень много значат для детей. Они вдохновляют. Благодаря таким учителям я стал тем, кто я есть сегодня. Это даёт надежду, направление, и каждый раз, когда в жизни мне бывает трудно, я вспоминаю слова учителя. Представьте ребёнка, который учится в третьем-четвёртом классе. Человек, который является для него авторитетом, говорит ему: "Ты станешь великим человеком". С этой мыслью он растёт, с этой надеждой он учится и делает больше, чем его одноклассники, которым не говорили таких слов. Ребёнку надо задавать направление развития, постоянно приводить вдохновляющие примеры. Каждый раз, когда я встречаюсь со своим учителем, я снова и снова пытаюсь научиться чему-нибудь у него, узнать что-то новое. До сих пор, приезжая к себе домой к родителям, я в первую очередь посещаю наставника. Я и по сей день остаюсь учеником, продолжаю свою учёбу. Именно так и должно быть. Говорите ребёнку: Я от тебя ожидаю многого, мечтаю увидеть тебя успешным. Никогда не говорите детям: если ты учишься, то учишься для себя. Не говорите: если ты хорошо учишься, твоя жизнь завтра станет лучше. Если ребёнок будет жить достойно, то и нам, родителям, тоже будет хорошо. Да и обществу он принесёт пользу. От того, что наши дети станут неудачниками, бедными Никому лучше не станет. Мир ждёт успешных людей и восхищается ими. Никто ещё не получил награды за бедность. Никто не получил грамоты за то, что он неудачник. Чаще говорите: ты мой умный, ты моя надежда, моё будущее. Я смотрю на тебя и благодарю Бога, что ты у меня есть. Попросите родственников говорить такие же слова. Попросите учителей и наставников вдохновлять вашего ребёнка. Ты умница. Ты сможешь реализовать свои мечты. Вспомните своё детство. Случай, когда вы сделали какую-то работу хорошо и вас похвалили. Вспомните, насколько это было вам приятно. Чем больше мы хвалим детей, тем лучше они будут делать то, о чём мы им говорим. У детей, которых хвалят родители, растёт самоуважение, уверенность, самостоятельность. И это здорово. Но есть и люди, которые продолжают движение. Их мы называем самосовершенствующимися людьми. Эти люди всю жизнь занимаются самообразованием. Они говорят: "Да, я получил диплом, но я хочу продолжать учиться". Они каждый день читают книги, посещают тренинги, ищут наставников, ищут успешных людей и учатся у них. Чем больше они учатся, чем больше узнают, тем легче им жить, тем больше позитивных изменений происходит в их сознании, улучшаются когнитивные способности, дети начинают видеть возможности, которых не замечают другие. Когда такие дети становятся взрослыми, они создают рабочие места, организуют системы А физически работают на них другие. Всему этому нужно учиться. Есть люди, которые идут ещё дальше. Они учатся тому, как освободить себя полностью от суеты и повседневных забот, а затем становятся наставниками и инвесторами. Они спонсируют людей третьей категории, а те в свою очередь нанимают на работу людей второй и первой категории. Кто-то останавливается на достигнутом, А кто-то идёт дальше. У тех, кто пошёл дальше, благосостояние выше. Подведём итог. Люди делятся на четыре категории: зависимые, образованные, самосовершенствующиеся и духовные. Духовные люди это инвесторы и наставники. То, как ты будешь жить, зависит от твоего выбора. Что мы делаем, когда объясняем такие вещи ребёнку? Мы даём ему ключ к успеху в жизни через знания, ключ к лучшей жизни, ключ к счастью. Он начинает понимать правило: чем больше я учусь, тем лучше будет моя жизнь. В нём зреет понимание: нужно лучше учиться, чтобы правильно построить свою жизнь. Если я хочу стать тем, кем я мечтаю, значит, должен правильно управлять своим временем, чтобы приобретать больше знаний. А ещё очень важно говорить человеку, что никогда не поздно начинать. Притча о времени. Однажды к учителю привели ребёнка, и мама спросила: "Я не опоздала?" Мастер спросил: "Сколько лет ребёнку?" Она ответила: "6". Мастер сказал: "Вы опоздали на 6 лет". А если бы ему было 10, значит, опоздали бы на 10. Но начинать никогда не поздно. Важность самомотивации. Если мы будем правильно ребёнка учить, у него появится самомотивация. Что такое самомотивация? Желание достигать цели самостоятельно, желание трудиться, чтобы добиться чего-то, не ожидая помощи со стороны. Мотивация бывает двух видов. Первая мотивация внешняя, когда человек получает поддержку от окружающих. Например, добивается чего-то при поддержке родителей и учителей, получая вознаграждение, премии и так далее. Вторая мотивация внутренняя или самомотивация, когда у человека появляются конкретные цели, внутреннее вдохновение, и его не остановишь. Человек должен быть сильным. Ему необходимы самомотивация и цель. Это показатель того, что человек готов что-то изменить в себе. Ребёнку надо объяснить, что успех нельзя одолжить, невозможно попросить, невозможно передать по наследству. Можно одолжить деньги, недвижимость, можно получить наследство, приобрести имущество, но вот успех невозможно. Единственный способ приобрести успех заслужить его. Умный человек не пытается изменить мир. Он старается изменить себя, чтобы мир воспринимал его правильно, потому что мир может сломать любого человека. Умные люди не пытаются подчинить себе других. Они стараются завоевать сердца людей путём служения, потому что в мире нет выше цели, чем служение другим людям. Нет выше задачи, чем стать человеком. Быть духовным, просветлённым долг каждого человека. Он подразумевает служение, а служение возможно только тогда, когда у человека есть понимание цели своего пути. Успех всегда зависит от того, как ты относишься к тому, что делаешь. От твоего отношения к учёбе зависит твоё будущее. От твоего отношения к своей родине зависит твоё счастье. От твоего отношения к своей карьере зависит твой успех. Неважно, чем ты занимаешься. Каждый день, каждую минуту ты что-то привносишь в свою жизнь, либо что-то хорошее, либо что-то плохое. Хорошее помогает тебе, как при строительстве дома, когда кирпич ложится на кирпич, построить свою личность, а плохое разрушает то, что ты строил. Поэтому неважно, какую работу ты делаешь. Чем бы ты ни занимался, ты строишь самого себя.